Глава пятнадцатая. Внезапно содрогнулась земля. Это случилось так неожиданно, что я бы точно не удержалась на ногах, если бы меня не поддержал Койл, предотвращая мое падение. Я посмотрела на пол, но ни единой трещины не увидела, как вдруг произошел второй толчок, и земля содрогнулась снова. «Что это было?» — в недоумении спросила я. Самоэль с Элотаром переглянулись и, не ответив на мой вопрос, оба выбежали в коридор. Мы последовали за ними, к окну. За окном стоял народ, с удивлением оглядываясь по сторонам от непонимания происходящего. Когда произошел третий толчок, я увидела всего на мгновение, что небо засияло, словно молния под облаками сверкнула. — Хупол! — произнес Аллатар. Я обратила на него внимание и заметила, что он так же, как и я, всего секунду назад смотрел на небо. — Хупол! — «Так это была не молния, а купол?» «Они пытаются прорваться», стиснув зубы от злости, констатировал Самаэль. Демон отошел от окна и соединил безымянные средние пальцы вместе. Затем он приложил их к ладоням и, возведя перед собой руки, провел в воздухе крест. Его действие повторил и маг. Уже в следующее мгновение перед нами появились довольно знакомые лица. Перед Аллатаром лицо одного из охранников его города а перед Самаэлем — лицо главного стража, который недавно так неохотно пропустил меня с Койлом в город демонов. «У вас там все в порядке?» — спросил Аллатару охранника. «На город никто не нападает?» — это уже спросил Самаэлю стражника. «Все в порядке, Ваше Величество», — ответил охранник магу. «Нет, Ваше Величество», — подал голос страж-демон. «Сейчас же свяжитесь с дворцовой стражей и передайте им мой приказ», — проговорил демон. Пять тысяч воинов мне нужны здесь, в Санимрофе. Остальные пусть готовятся защищать Ромадель и наших жителей. Перемести их порталом ко мне. Будет сделано, Ваше Величество, — отчеканил страж, и Самоэль прервал связь. Семь тысяч магов-воинов нужны мне здесь, немедленно, — отдал приказ алатар Остальные пусть будут на чеку. — Как прикажете, мой царь, — ответил охранник, и картинка с ним исчезла. — Ламия, — обратился к ней демон. «Бери с собой Койла и ступайте защищать город и жителей». Затем он перевел взгляд на моего куратора. «Логан, вам тоже следует пойти с ней, вместе с Вином». «Нет», — вырвалось у меня, — «Вин может пострадать». «Поверь», — мужчина положил руки мне на плечи и посмотрел в глаза. «Ты еще не знаешь, на что он способен». «Ваше Величество», — обратился к демону Логан. «Прошу прощения, но я думаю, что мне стоит остаться». «Я, конечно, ответственен за всех своих адептов. Но Софи — необычный адепт. За нее я отвечаю головой». «Вы нам не доверяете?» — нахмурился Лотар. «А за Койла вы не боитесь?» — усмехнулся Самаэль. «Он, как мне кажется, более безрассуден, чем Софи». «С Койлом будут мои адепты», — ответил мужчина, прямо стоя на своем. «Он не будет один. Тем более среди адептов есть мой племянник, Маркус». Он сумеет уберечь Койла от его безрассудства. «И вы доверите мальчику жизнь своего адепта? Поверьте, Маркус силен и довольно взрослый, несмотря на свой юный возраст. Я доверил бы ему свою жизнь». Затем Логан перевел взгляд на мага. «И да, я вас не слишком хорошо знаю, чтобы верить вам ту, которая дорога самым могущественным кланам моего мира. Извините, но я не стану рисковать своей головой» доверяясь вам». «Ладно», — сквозь зубы пробурчала Аллатар. «Черт с вами, следуйте за мной». Мы направились к лестнице, и тогда, как наши спутники спускались вниз, мы же поднимались наверх. «Куда мы идем?» — поинтересовалась я. «Ты сказала, что артефакт нужно создавать». Проигнорировал мой вопрос маг. «Рассказывай, как?» «Ну, как мне поведали, нужно соединить энергию трех великих магов и мои сущности воедино» ответила я и неожиданно для себя задумалась. Много раз я слышала про отравленную воду, но все сущности на 60% состоят из воды. Как же они тогда выжили? И я сколько раз пила воду, чаи и ни разу не отравилась. Может, местные водные маги помогали людям обходиться без речной воды? Реки-то, на удивление, у них чистые. Хотя кто их знает, что у них тут за система? Мои размышления прервал скрип раскрывающихся дверей. Помещение, в которое мы вошли, было несколько затемнённым. В середине комнаты находился круглый пьедестал, а на нём каменный постамент, соединённый с полом. На постаменте из такого же материала стоял кувшин с широким горлом, на котором были нарисованы разнообразные узоры и иероглифы. На потолке небольшие круглые окошки. «Где это мы?» — спросила я. И мой голос словно разнесся по всей комнате, отражаясь от стен. "Это секретная комната", ответил Алатар. "Она находится прямо под крышей, но вход существует не всегда". "Это как?" не поняла я. "Комната появляется только тогда, когда действительно нужна", подал голос Самаэль. "Вне зависимости от твоих намерений. То есть, если кто-то из тех, кто хочет причинить зло, захочет спрятаться, то комната себя покажет". «Да», — ответил он, — «у комнаты нет чувств. Она — артефакт». «Хватит болтать», — строго промолвил маг. «Давайте уже приступим». Мы встали возле пьедестала с кувшином, и когда лотар уже собирался выпустить свою энергию, мой голос неожиданно громко воскликнул. «Стойте! У нас же всего два могущественных мага, а нужно три!» Маг и демон посмотрели на Логана, предполагая, что он вполне сойдет за третьего участника не смотрите так на меня выставил куратор перед собой руки я хоть и маг но не могуществен моя магия гораздо слабее вашей выбора нет вздохнул алалатар придется попробовать создать артефакты из того что имеем алатар поднял руки в районе груди и выставил ладони напротив друг друга между ними постепенно проявлялась частичка света которая становилась все ярче и ярче и когда маг опустил свет в кувшин Я заметила на его лице довольно заметные морщины. Похоже, он достаточно извлёк из себя энергию, если фактически на глазах успел состариться. Конечно, седины нет, но сейчас он стал выглядеть на 15 лет старше, чем раньше. За ним повторил то же самое Самаэль. Его энергия была ярко-красного цвета. Демон стиснул зубы, а на его лбу появились капельки пота. Видимо, данное действие не совсем приятное. Как только он опустил свою часть энергии в кувшин, настала моя очередь. Было страшно. Я не знала, что за этим последует. И в очередной раз рискую собой ради других. Может, пора становиться эгоисткой и думать в первую очередь о себе? Но после боя с Балфуром во мне словно что-то переломилось. Я уже не могла быть такой, как прежде, как бы ни желала. Самаэль вручил мне кинжал, и я, сделав надрез на ладони, направила её к кувшину. Как только вытекло достаточно крови, я запустила регенерацию, и моя рана затянулась. Следующим этапом был смертельный яд оборотня. Я выпустила клыки, и мои глаза загорелись ярко-зелёным светом. Я нависла над кувшином и позволила стечь нескольким каплям яда. Теперь магия. Повторив то же действо что и мои спутники до меня, я направила энергию внутрь предмета. Но вдруг что-то случилось, словно что-то пошло не так. Моя голова резко закружилась, к горлу подступила тошнота, в глазах потемнело и... В следующее мгновение, когда я открыла глаза, я оказалась в лесу. Стояла глубокая ночь, звезд совсем не было видно, лишь две луны освещали мне путь. Очень странно. Где это я? В моем мире только одна луна, да и в Илавис я вторую луну никогда не замечала. Услышав впереди плеск воды, я последовала на звук и вышла к бескрайнему морю, а мои ноги опустились в тёплый песок. «Где моя обувь? Почему я босиком?» «Моя маленькая девочка!» Услышала я позади себя мужской голос. Я знала этот голос. Слышала его не один раз, такой тёплый, родной, полный любви и заботы. «Отец!» — обернулась я. На моих глазах навернулись слёзы. Не удержавшись, я дала волю чувствам и подбежала к мужчине с распростертыми руками, чтобы он заключил меня в свои крепкие объятия. «Я так по тебе скучала! Прости меня, отец! Прости, что не спасла тебя!» Слезы стекали с моих глаз, а уста издавали всхлипывание. Впервые за долгое время я почувствовала себя маленькой девочкой, той, которой не нужно разбираться с проблемами которая находится в безопасности, когда заключена в объятия своего отца. «Тебе не за что просить прощения». Он вытер мои слезы и поцеловал в лоб, как в детстве. Я знал, на что иду. Вдруг я услышала шелест травы, и из-за деревьев вышла молодая женщина, копия меня, словно сестра-близнец. Райли обернулся и жестом подозвал ее к нам. «Софи». Он отстранился, но руку мою не отпустил. «Я хочу тебе кое-кого представить!» Райли взял женщину за руку и произнес. «Это твоя мать, Софи Барклай!» Я стояла с открытым ртом и просто не могла в это поверить. Свою мать я никогда не видела. У нас даже ее портрета не было. Но как же она на меня похожа! Вернее, я на нее! Рада с вами познакомиться, матушка! Еле слышно промолвила я, по инерции присев в реверансе, все еще не отойдя от происходящего. Я тоже тебе безумно рада, доченька. Она обхватила ладонями мое лицо, и я, выпрямившись, увидела то самое материнское тепло и любовь в ее глазах, которые никогда не ощущала. Ты так повзрослела. Я всегда за тобой наблюдала, и ты меня не разочаровала. Я очень горжусь тобой, моя дорогая Софи. Даже как бы Элеонора меня не любила и хорошо ко мне не относилась, ей было не заменить истинную мать и ее любовь. Точно, Элеонора. Отец! — внезапно спохватилась я. А Элеонора? Где она? Не переживай, — успокоил он меня, заметив мое волнение. Она со своим супругом, отцом Нэтали. А мы где? Я в очередной раз осмотрелась, и перед моими глазами проплыли картинки последних моментов. Постамент, кувшин, магия и темнота. Ладони похолодели от осенившей меня догадки. Нет, этого просто не может быть. Я же не могла? Или могла? Я что, умерла? Пока еще нет, успокоил меня отец. Сейчас мы находимся в межмирье. Это промежуток между миром живых и миром мертвых. То есть сейчас мое бессознательное тело, Лежит на холодном полу в мире, где назревает война. А я сама нахожусь при смерти. О, нет! Почему Юха меня не предупредила о подобных последствиях? Хотя, в принципе, можно было догадаться. Софи, у нас мало времени. Проговорила моя мать, взяв меня за руки. В эту секунду я услышала истошный крик, за которым последовал обезумевший смех. Что это? У меня сердце ушло в пятки от такого жуткого звука. «Что происходит?» «Это неупокоенные души», — ответила она. «Умершие люди, которые стремятся, но не могут попасть ни в мир мертвых, ни в мир живых. Те, что застряли здесь, в Межмирье». «Почему не могут?» — не понимала я. «Потому что смерть исчезла», — ответил Райли. «Ее жнецы, конечно, продолжают выполнять свою работу и забирают души погибших, но в мир мертвых...» Их может сопроводить только смерть». «Смерть?» — удивилась я. «Сама смерть?» «Да», — ответил он. «Ее нет уже как год, и никто не может ее обнаружить. Ни на магию, ни на зов она не откликается. А просить помощи у живых мы не можем. Это чревато нарушением равновесия. Я полагаю, что ее похитили». «Так, подождите. Я потрясла головой, стараясь упорядочить всю информацию». «А вы тогда как здесь оказались? Вы же умерли больше года назад!» «Мы почувствовали тебя и пришли на помощь». «А разве это возможно?» — удивилась я. «Как вы можете перемещаться между миром мертвых и межмирьем?» «Мы не можем», — ответил Райли. «Но в этот раз всего на секунду в нашем мире появился проход, в котором мы почувствовали частичку тебя. Мы вобрали эту магию и переместились сюда». Но я все равно не понимаю, как такое возможно. Мы видели ритуал, в котором ты участвовала для создания артефакта. Тем временем продолжал отец. И из-за того, что ты сейчас здесь, неупокойные души могут воспользоваться тобой и переместиться как в мир мертвых, так и в мир живых. Разве это плохо, раз я могу им помочь? Плохо для тебя. Ты не выдержишь такого и растворишься в небытии. Софи... — обратилась ко мне матушка. — Тебе нужно отыскать смерть. Ты наша единственная надежда. Если она так и не вернется, я даже боюсь представить, что произойдет. — Но как же мне это сделать? — растерянно спросила я. — Я же застряла в мире Илавис навсегда. Я не могу вернуться домой. — Можешь, — промолвил отец. — Демон солгал тебе. «Солгал — Солгал? — удивилась я. — Хотя чему удивляться? Это же демон. Что еще от него ожидать? «Очнись, Софи!» — услышал я на поверхности сознания чей-то голос. Кажется, это был Самаэль. Но одновременно с ним я услышала и приближающийся смех. «Ты не сможешь от меня уйти!» Тем временем продолжал он. «Я тебе не позволю!» Они уже близко, — промолвил Райли. «Уходи, Софи!» «А как же вы? С нами все будет хорошо. У нас еще осталась частичка твоей магии» а с ней мы сумеем вернуться к нашим предкам. Матушка обхватила мое лицо руками и поцеловала в лоб. «Береги себя, моя принцесса!» Я закрыла глаза, и постепенно звуки начали отдаляться. Лишь угрожающий голос Самоэля с каждой секундой становился все ближе и ближе. Я открыла глаза и увидела бледное от страха за мою жизнь лицо демона, висевшее надо мной. Раздражение накатило мгновенно, И каждой секунды оно становилось все больше и больше. «Как же меня все это злит! И этот чертов мир! И Самоэль! И то, что я оставила своих родителей в том межмирье, и даже не могу сейчас убедиться, что с ними все в порядке!» «Обязательно быть гадким утенком?» — сердито спросила я, вспомнив народный мультфильм и вложив в свои слова совершенно другой смысл. «Кем?» — удивленно возрелся Самоэль, находясь в легком замешательстве от моих слов. Я решила не отвечать на его вопрос. Не смотрел наши земные мультфильмы, не понял легкого оскорбления в свою сторону. И ладно, не мои проблемы. Поднявшись на ноги, я подошла к стоящему в стороне алатару «Кто такой гадкий утенок?» — шепотом спросил он у Логана. Я видела, как у Куратора поднялись уголки губ от улыбки. Еле сдерживая смех, он все же ответил на вопрос демона, хоть и витиевато. Посмотрите, Ваше Величество, как-нибудь на досуге наш земной мультфильм. Если в вашем мире, конечно, это возможно, тогда и поймете». «У нас получилось?» — спросила я у мага. «Да», — ответил он и показал мне небольшой, ярко переливающийся шарик с острыми шипами. «Это он?» — восхищенно спросила я, на что алатар утвердительно кивнул. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Я была удивлена таким вопросом» ведь, откровенно говоря, с магом мы не ладили от слова совсем. «К бою я точно готова», — улыбнувшись воодушевленно ответил я. Вдруг я услышала взрыв, и земля содрогнулась. Мы с Аллатаром в ужасе посмотрели друг на друга и одновременно рванули к выходу. Пробегая мимо лечебного крыла, я слышала душераздирающий крик Абегора, и как только мы добрались до выхода из замка, Я отчетливо услышала радостный смех в веерной стемницы, за которым последовали слова. «Сестры! Они пришли за мной!» Выйдя на улицу, я услышала крики ужаса, исходящие отовсюду. «Нужно обезопасить мирных жителей!» — прокричала я сквозь шум начинающегося боя. «Есть варианты?» «Есть!» — услышала я знакомый голос, и в следующее мгновение перед нами предстал дух леса. Удивлённо воскликнула я. «Я думала, ты никогда не выбираешься из леса». «Ситуация вынудила», — ответил он. «Я перенесу мирных жителей в своё убежище. Там они будут в безопасности». Я кивнула в знак благодарности, и дух испарился. «Я думала, они все исчезли», — задумчиво проговорил Самаэль. «Не все», — ответила я и обратилась к Аллатару. «Что будем делать?» Софи. Тут же подал он голос. «Ты и Логан, вступайте в гущу событий. Будете атаковать и помогать другим. Я поднимусь на крышу башни и активирую артефакт». Затем он обратился к демону. «Самоэль, пора тебе принять свой истинный облик». «Давно пора», — криво улыбнулся демон. Я хотел остаться и посмотреть, что они все имеют в виду под истинным обликом демона, но Логан, схватив меня за руку, телепортировался в центр города. События развивались, видимо, быстрее, чем я думала. Когда мы прибыли, чуть ли не весь город был в огне и земных трещинах. Несколько мирных жителей лежали неподвижно. Их сердцебиение, как и дыхание, не было слышно. Видимо, Чимимора не всех успел переместить. Мы очутились в самой гуще событий. Я видела сражающихся своих сокурсников, среди которых был и Койл. Среди демонов я нашла Ламию и Вина. Даже кентавры тут были. Вот только они, кажется, сражались на стороне Виерн, Я видела, как вин загорелся огнем и увеличился в масштабах. Его слюни стали, как раскаленная лава, прожигая все, к чему прикасались. Пока пес сражался с одним из наших врагов, сзади к нему подкрадывался кентавр. Он замахнулся мечом, но я создала огненный вихрь и пронесла его над псом. В этот момент одна из виярн перехватила кентавра, вырвав его из-под моей магии, и он опустился прямо передо мной. «Остановитесь!» прокричала я ему, надеясь достучаться. «Вы же всех погубите!» «Нет!» — ответил он, словно не слыша меня. «Мы не дадим вам погрузить наш мир в адские мучения». «В адские мучения? Что ему наплели?» Кентавр сделал какие-то движения руками, и я отлетела от него, но не упала. Твердая земля захватила меня в свои объятия. Я старалась вырваться, но земля от моих попыток сковывалась все сильнее, едва не лишая дыхания. Затылком я почувствовала, как на меня бежит враг, намереваясь покончить со мной. Нет, я не могу так глупо умереть, я же трибрит, мать его! Высвободив все свои силы, которые долгое время сдерживала, я разорвала оковы, и мои ноги оторвались от земли. Обернувшись, я оказалась лицом к лицу свиярной. Монстр хищно улыбнулся и, направив на меня трезубец, выпустил тьму. «Инкубатор не трогать!» Услышала я чей-то крик, и тьма, направляющаяся ко мне, неожиданно вернулась обратно в трезубец. «Инкубатор? Это я, что ли, инкубатор? Не, ну так меня еще никто не оскорблял». Воспользовавшись моментом, я разверзла землю и выпустила лаву, которая сковала в Лава обхватила ее со всех сторон и расплавила дотла. Неожиданно вдали я заметила маленькую человеческую фигуру, Она стояла на крыше замка, это была Аллатар. Включив вампирское зрение, я увидела, как мужчина поднял над собой артефакт, совершенно его не касаясь. Он распростёр руки, его губы зашевелились, но слов я не слышала, даже активируя вампирский слух, и камень бесшумно взорвался. Его осязаемая энергия распространилась повсюду, а мужчина упал на колени, тяжело дыша от потраченных магических сил. Получилось! Проговорила я вслух, хоть и зная, что он меня не слышит. «Должно получиться!» Я осмотрелась. Веерны замерли, в недоумении глядя друг на друга, тогда как пылинки от магии артефакта падали, словно снежинки, касаясь их кожи и бесследно растворяясь в них. «Где наша сила?» — слышала я их вопросы. «Где наша энергия?» «Сестры!» — услышала я, а затем и увидела Фике. «Они ослабили нас, но мы все еще сильны!» «Вперед! Этот мир будет наш!» «Софии!» — услышала я латара «Я знаю, ты слышишь меня. Мы не смогли их убить. Нам не хватило энергии медона Но мы их ослабили, а значит, они смертны. Мы сможем их уничтожить!» Взглянув снова на фике, я заметила рядом с ней Мидона. Они спокойно шли через горы трупов, и, как ни странно, на них никто не нападал, словно их никто и не видел опустившись рядом с Логаном, который сражался с Кентавром, я спросила. «Магистр, а почему на них никто не обращает внимания?» «Софи, сейчас не время для вопросов!» Тяжело дыша и одновременно отбиваясь от атак Кентавра, ответил он. Я направила руку в сторону Кентавра, и огненные плеть обхватили его, сковывая и сжигая. Мой взгляд был направлен на Куратора, ожидая его ответа. «О ком ты говоришь?» С одышкой спросил он. «О них!» ответила я, кивнув в сторону кентавра и фике. «Но там нет никого, Софи!» ответил Логан, посмотрев в ту сторону, которую я указала. «Хм, странно. Неужели только я их вижу?» Сжав руку, я расплавила кентавра и, создав вокруг себя отталкивающий щит, направилась в сторону Мидона и фике. По мере моего приближения, глаза кентавра становились все больше, видимо, от удивления, а улыбка Виерны становилась все шире, словно от удовлетворения. «Прекратите это!» обратилась я к Медону, как только достаточно приблизилась к ним. «Нет!» — ответил он. «Удивительно, что ты нас видишь!» подала голос Фике. «Присоединяйся к нам, Софи, и я дарую тебе жизнь!» «Почему я инкубатор?» спросила я у нее. «Ты разве не знаешь?» удивилась она. «Ты?» Но договорить она не успела. Позади я услышала яростный рев, И, обернувшись, обомлело. Недалеко от нас стояло чудовище ростом с девятиэтажное здание. По его красной твердой коже струился раскаленный огонь, на голове сияли завитые рога. За могучей спиной огромные пупырчатые крылья, а вместо ног копыта. «Самаэль!» — с яростью в голосе прошепел Мидон. «Самаэль? Это чудовище! Самаэль? Так это и есть его истинный облик?» «О, боги, во что я ввязалась?» Демон обратил взор своих алых глаз на меня, и в них отражалось сожаление. «Мне жаль, что тебе пришлось это узреть», — услышала я в голове его голос. В следующее мгновение он переключился на Виерн и Кентавров. Демон одним лишь шагом давил их, словно муравьев, и, применяя магию, расплавлял живьем до костей чудесным образом, совершенно не задевая наших воинов. Фике с кентавром переглянулись и, одновременно выйдя из тени, оторвались от земли и понеслись к Самоэлю. Руки Медона засветились и покрылись темной дымкой, а Фике, приняв свой истинный облик, с яростным криком направила трезубец на демона. Решив, что пора бы мне вмешаться, я направила на них свою магию и откинула в сторону подальше от Самоэля. «Обезвредить ее!» — яростно воскликнула Фике, указывая на меня. обезвредить Она же несколько минут назад приказывала им меня не трогать. Передумала, что ли? виерны в одно мгновение помчались в мою сторону, сбивая все со своего пути. Они окружили меня со всех сторон, направляя наконечники трезубцев на меня и одновременно произнеся неизвестное мне заклинание, их оружие начало светиться. «Так, нужно что-то делать. Может, выставить щит или убить их всех, не церемонясь?» И я решила все-таки остановить свой выбор, На втором варианте. Полностью сосредоточившись на своей силе, я мысленно соединила ее с магией детей этого мира и представила, как она, переполняя меня, выходит наружу, чтобы уничтожить моих врагов. И когда я уже была готова осуществить свой план, вдруг резко потеряла контакт с магией. Открыв глаза, я увидела, что окружена магическим осязаемым куполом. Я направила руку, чтобы коснуться его и понять, смогу ли я его разрушить, как неожиданно чей-то женский голос остановил меня. «Лучше не делай этого, если не хочешь пораниться». «Кто это?» Я осмотрелась, но никого не видела. Я вообще никого и ничего не видела. Лишь звуки борьбы и рев Самаэля доносились до меня. Паника из-за неизвестности постепенно начала захватывать меня. «Что вы сделали?» «Обезопасили тебя», — ответил голос. «И заодно обезвредили, чтобы ты не путалась у нас под ногами». «Выпусти меня, трусливая ты дрянь!» — закричала я, но на этот раз мне никто не ответил. Нужно что-то делать. Но что? Моя магия исчезла. Они каким-то образом заблокировали ее. Я вообще не думала, что это возможно сделать. Однако у меня еще остались мои сущности. Вот только чем они смогут мне помочь против такой мощной магии виярн Возможно, Самаэль поможет. Если он каким-то образом смог мысленно со мной связаться, может, и я смогу хотя это тоже часть магии, и в случае, если я попробую с ним связаться, я не уверена, чья это будет магия, моя или его, если он меня услышит. «Самоэль!» — мысленно обратилась я к нему. «Помоги мне!» Некоторое время ничего не происходило. Я уже начала отчаиваться, вдруг не получилось. «Я вытащу тебя!» — неожиданно мысленно ответил Самаэль. «Разрушить барьер мы не можем, тогда ты умрешь. Мы найдем другой способ». «Достаточно — Достаточно! — услышала я громкий голос Аллатара, словно он использовал громкоговоритель. — Фике! Большинство твоих сестер пали! медон посмотри, что ты сделал со своим народом! Это был уже голос Абегора. Абегор? Он здесь? Неужели им удалось снять колдовство виярн Как ты смеешь обращаться ко мне по имени? — взревел кентавр. — Так пусть же их жертвы не будут напрасны! — Проговорила Виерна, и с ее яростным криком бой продолжился. «Объединяем силы», — услышала я мысленный приказ Аллатара. «Он тоже так может? И как мне объединить с ними силы, когда я заперта тут?» Неожиданно поднялся сильный ветер, и земля стала покрываться трещинами, в которых виднелась раскаленная лава. Я услышала, как где-то вдали агрессивно бьются скалы волны, и лишь затем голос Фикеа старающиеся перекричать протесты природы. «Нельзя дать им объединиться!» Но не успела Вьерна что-либо еще сделать или сказать, как раздался мощный магический выброс энергии, похожий на взрыв атомной бомбы. Купол, в котором я была заперта, пошел трещинами, и когда он распался, я вновь ощутила свою магию. Но помимо этого, перед моими глазами предстала бойня. Слишком много жертв войны, которая и сутки не продлилась. Среди гор трупов стояли и несколько наших выживших воинов, а также мои союзники. Самоэль предстал передо мной в почти человеческом облике. Рядом с ним находились и Ламия, и абигор, который держал ее за талию. Похоже, у их отношений все же есть шанс. Позади я услышала лай, и как только обернулась, пес сразу сбил меня с ног, радостно виляя хвостом и облизывая мое лицо. «Вин, ко мне!» — подозвал его демон, на что пёс радостно откликнулся, подбежав к своему хозяину. «Мы победили?» — ещё не веря, что всё закончилось, спросила я, поднимаясь на ноги. «Да, Софи!» — ответил мне Аллатар, за спиной которого я увидела потрепанного Логана вместе с моими сокурсниками. «Мы победили!» Среди погибших я заметила Фике, неподвижно лежащую рядом с медоном «Они мертвы?» Я подошла к Виерне и попыталась нащупать пульс, но не смогла. Может, у них, в принципе, организм по-другому работает? — Лишь Виерна мертва, кентавр без сознания, — подошел ко мне Логан. — Ты как? — Я в порядке, — ответила, улыбнувшись. — Что теперь с ними будет? — Он будет заперт в темнице, — ответил Самаэль. Его народ узнает правду, и решать его судьбу будут они. — Хорошо, — вздохнула я. «Ну, раз теперь все закончилось, можно возвращаться домой?» «Ты же не можешь вернуться!» — подала голос Ламия. В ответ я сосредоточилась на своей магии, пытаясь понять, присутствует ли во мне еще магия детей, но ее не было, была лишь я. «Могу!» — ответила я, переведя взгляд на демона. «Магии детей во мне больше нет, а значит, я свободна!» «Но как такое возможно?» — удивилась Ламия. «Я думаю, на этот вопрос Самаэль ответит лучше меня», — усмехнувшись, сказала я. Диманица перевела на него свой взгляд, и он, вздохнув, устало проговорил. «Позже. Сейчас у нас другие заботы».